Глава 7. Новость о женитьбе Степана Иванова и Евдокии Тамбовской мигом облетела всё село. На каждом шагу только и говорили: "А вы слыхали? Не слыхали?" И летела по селу эта новость, обрастая слухами. Сарафанное радио знало своё дело. Жители села, как всегда, откликаясь на слухи, разделились на два лагеря. В этом не было ничего удивительного. Люди делятся на своих и чужих. Свои понимая, желают добра, а чужие промывают кости. Все знают, что миром правят деньги, а деревня живёт маловой. И шла молва по деревне, гадал честной народ и не мог его разуметь. Чем же Дуся Апаила и когда колдовала их сельского Дон Жуана Степана Иванова? Гадали долго и не могли понять. Так и не решив вопроса, оставили это всё на суд историкам и писателям. Угомонилось потихоньку село. Поговорили и забыли. И говорить-то особо было некогда. Заканчивался сенакос и начиналась уборка зерна. Только один Миронов долго не мог забыть и понять поступок Кёдакии. Он плохо стал спать, часто думая о ней ночами. Работа как-то на время ушла в сторону. Он уже совершенно ничего не мог сделать и повлиять на разрушительный процесс развала кооператива "Калинов мост". Всё ближе был день банкротства и всё меньше шансов для выхода из сложившегося положения. Скоро он будет никем. Придёт конкурсный управляющий, после решения суда и всё пойдёт с молотка. За 8 месяцев своей работы Миронов осунулся, постарел. Седые волосы покрывали его большую голову. Фигура сгорбилась, придавая ему старческий вид. Он уже редко улыбался и смеялся, избегал и сторонился людей, и только неизменно каждый день приезжал на планёрку, раздавал наряды и не задерживаясь подолгу, уезжал чаще домой. Они иногда по делам носился на своей легендарной серебристой волге в город. Его уже ничего не интересовало и не волновало. Он жил как по наитию, инстинктивно, рефлекторно. В разговоре с людьми всё чаще язвил и грубил. И однажды за свойязвительный и оскорбительный тон получил достойный отпор. После того, как Степан Каверин бросил свой сломанный комбайн в поле и ушёл к негодному Миронову, всячески требовал с него возмещения ущерба, нанесённого им в виде тели хозяйства. Каверин стоял на своем и отказывался возмещать ущерб. Доводом ему для этого служил гусеничный палец, обернутый в резину, и в качестве свидетеля он выставлял Ивана Пронина, который в тот злополучный день нашел с ним этот кем-то подкинутый подарок, предназначенный не только для Степана, но и для комбайна Владимира Чернявина. Он также мог поймать этот палец, а вот почему у Степана не сработал магнит, он уже этого не мог доказать и ссылался только на теорию вероятности. В нашей жизни возможно такое, утверждал Каверин. Для уголовного преследования Каверина не было основания, и это многие говорили Миронову. Миронов и сам понимал, но не хотел признавать данного факта, а хотел показать своё превосходство над Степановым. А Степан требовал от Миронова расчёта за 3 месяца его работы в кооперативе. Василий Петрович долго стоял на своём, и Каверин, потеряв всякую надежду, поехал в прокуратуру и написал заявление о принятии мер в отношении председателя кооператива в связи с невыплатой ему зарплаты за 3 месяца. Под давлением прокурора района Миронову пришлось расчитать Каверина. Так как денег в кассе давно не было, Миронов предложил Степанову взять свой долг по зарплате зерном. В расчёте зерном Каверину пришлось 5 тонн ячменя. Как-то в один из дождливых пасмурных дней, когда не было возможности работать в поле, Степан отпросился у негодного с работы получить зерно. Он приехал на зерноток кооператива «Калинов мост» с выпиской на руках. Они с Ивановым дождались, когда закончится дождик, и загрузили на зернопогрузчике причитающееся ему зерно в грузовую машину. Взвесили на автомобильных высах, И Каверин, расписавшись на кладной, сел на скамейку поговорить с Ивановым. Не успел он сказать и пару слов, как неожиданно для многих, как неожиданно для них обоих, в весовую зашел председатель кооператива. Миронов открыл весы, посмотрел на табло, а потом на лежащую на столе накладную. «Та ракомаза какая?» – взял калькулятор со стола, спросил он у Иванова. «Девяносто два центнера». Миронов, посчитав на калькуляторе, поднял глаза. «Здесь еще и центнера не хватает». «Да, не хватает. Каверин это знает и заберет позже», — тихо, но уверенно, с твердым голосом сказал ему Иванов. Миронов, повернувшись к Каверину и играя ключами от своей автомашины, удивленно сказал. «А, предатели к нам приехали. Ты чего здесь сидишь? На этом месте ты сидеть не должен», — нездороваясь, зло с ехидной улыбкой сказал Миронов Каверин. «Да бросай ты свои сатанинские замашки, Василий Петрович. Ведешь себя как фраер последний». «Я-то встану и уйду, и еще раз приеду, а ты вот скоро уже сюда не сядешь, из председательского места слетишь», – уверенным голосом парировал Каверин. «Думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Ты хотя бы себе «Волгу» на память оставил». «Я ее себе не оставлял. Я купил ее у кооператива. На это и решение правления есть». «Знаю я, какое у вас там решение», – не сдавался Каверин. «Ты его сначала за 40 тысяч колхозных денег отремонтировал, а после за 20 тысяч купил». Вост это колхозовый гадал. Как ему многое выгадало твоего добросовестного отношения к комбайну, ерничая и ухмыляясь, сказал Миронов и продолжил. Если бы ты не выключил магнит, он бы до сих пор ходил. А ты бы не поступал как сатана и не издевался над нами. Глядишь бы тебе и колхоз подняли бы. А ты даже кондиционеры нам не заправил. Работайте, ребята, это же всё для вас. А я вами уж по командою. Руководитель ты хрен, злово ругался Каверин и встав с скамейки вышел из весовой. Номерунов не сдавался. уж слишком обидными показались ему слова Степана, и он вслед ему громко и зло крикнул: "Ты сначала дома разберись со своей капризулей, и её на место поставь, а потом других учи, как водить. Хозяин ты долбаный, с женой разобраться не можешь, а лезешь в колхозные дела". Степан побагровел, развернулся и наотмашь кулаком с силой ударил Геронова по лицу. И уже падающему на землю крикнул. «С тобой-то я справлюсь, гнида паршивая, падаль!» «Я посмотрю, что ты будешь делать, когда останешься у разбитого корыта, не отдав людям их долги по зарплате. А они тебе это потом припомнят. И пока ты будешь жив, каждый раз при встрече будут плевать тебе в рожу и называть мразью. Ты понял меня, падаль?» И Степан Плюнов, у лица лежащего на земле весового Миронова, развернулся и сел в КАМАЗ. Он резко нажал на педаль акселератора. Мотор набрал бешеные обороты и выбросил большой клубок ядовитого дыма на Миронова. Тот закашлял, а Степан Каверин ещё раз газанул, отпустил педаль сцепления, и КАМАЗ с рёвом, оставляя за собой столб чёрного дыма, поехал в сторону села. Миронов лежал на земле с разбитым в кровь лицом и еле сдерживал слёзы. У него не было сил встать, и Степан Иванов помог ему подняться и принес ему воды. Миронов умылся. Степан обработал перекисью водорода ему рану на щеке и рассеченную губу. Проблемы нависли над Мироновым грозой, черной тучей. Все в этот период шло против него. И Дуся, его любимая Дуся, тоже была против него. И, как ему казалось, замуж-то она вышла за Иванова на зло ему. А он ведь говорил ей и просил её подождать немножко. Как только он разрулит ситуацию, так сразу же перейдёт к ней жить навсегда. Но Дуся его не дождалась. Заготовка сена тоже оказалась провальной. В основном убранное сено отдали на зарплату рабочим. Заготовили всего 200 тонн сена и заложили 1200 тонн сенажа низкого качества, нарушив всю технологию заготовки. Люди возмущаясь говорили: И зачем надо было закладывать этот навоз? Сколько денег на ветер. Лучше бы отдали долги по зарплате и распустились с миром рабочих. Но Миронов всё на что-то надеялся и чего-то ждал. Ждала и оставшаяся в колхозе команда его единомышленников. И на что-то надеялась ещё. А надеялись они на Миронова, который подобрал кучу людей, платил им зарплату вовремя, а порой кому-то выдавал авансом, продавая колхозный скот за наличный счёт заезжим коммерсантам. Деньги через кассу не шли, а его люди в ведомостях расписывались за полученных телят, быков, коров. Кассакая оператива давно была опечатана, и расчётный счёт в банке закрыт судебными приставами. Татьяна Николаевна Самсонова, главный бухгалтер, в первое время по этому поводу возмущалась, а когда она поняла, что её возгласы для Миронова как вода на камне в холодной бане, перестала ему говорить. Таким образом, он видите ли помогает социально необеспеченным слоям населения села Калинов Мост, а остальные имеют доход помимо колхоза. И они подождут. Вот только сколько ждать? А главное, своей жизни не изучал и не уразумел психологию человека. Чтобы работать с людьми, надо уметь находить с ними общий язык, быть способным моментально подстроиться под любую ситуацию. Всегда помочь себе и другим. Чтобы проблемы и стресс, которые с огромной силой давят на человека, не сломали тебя и твоих близких. А если ты руководитель, то должен думать обо всех, а не только о приближённых, поощряя любимчиков. Чтобы понимать остальных, на глубинном уровне повлиять на окружающих, нужно знать нюансы психологии людей. Чтобы добиваться успеха, достигать новых результатов, нужно владеть знаниями о психологии человека. Миронов этот аспект опустил из своей теории построения социализма, в отдельно взятом сельском поселении и не применял его на практике. Он шёл своей дорогой и уже не анализировал свои поступки, да и не хотел. Он превращался в циничного человека. Система капиталистического строя всецело его поглощала, увлекая на дно. Но он не мог удержаться на плаву из-за своего неразумного подхода к жизни. Его не научили думать, его научили пахать. Думали в советское время за него другие, сверху стоящие, а ему давали наряд. Его это устраивало и привлекало. Его беда была в том, что он, воспитанный на принципах соцреализма и колхозного строя, не мог вовремя перестроиться в новое русло, понять законы рынка. Он просто не смог влиться в новую экономическую модель построения общества. Не смог влиться в эту систему, и система его, как слабого игрока, отшвырнула от себя на задворки.